Глава вторая. Если бы тело слушалось меня, я бы стала нервно расхаживать по камере. Но могла только сесть на пол, обхватить колени руками и рыдать. Ну, то есть усиленно думать, как так вышло, что после столкновения с автомобилем я оказалась в новелле. Что теперь делать? Как выжить в руках заклинателя-злодея? И главное, кто я в этой истории? Ханьшен погубил так много бессмертных, а сколько его деяний не нашли места на страницах книги! Я и представить не могла, какой из его жертв являюсь. Главная героиня никогда не была в плену Ханьшена, значит, я не могу быть ею. Но кто я тогда? — Ты такая красивая! — раздался рядом голос. — Даже жаль, что Ханьшен скоро убьет тебя! — Я оглянулась на мужчину, который принес Ханьшену весть о нападении заклинателей. Догадаться о его личности было куда проще. У Ханьшена было всего два верных помощника. Молчаливый демон Ворон Мохун и дракон Фен Лун. Ворон никогда бы не заговорил со мной без необходимости. Он был всегда мрачен, а в кровожадности уступал только Ханьшену. Будь он тут, то не обратил бы на меня внимания. Но вот весельчак Фен Лун, помогающий Ханьшену от скуки, другое дело. Дракон не был злым или добрым, но сражаться на стороне Ханьшена ему было интереснее, чем помогать бессмертным. Это я хорошо знала из книги. И, признаться, Фен Лун был одним из моих любимых персонажей новеллы. Сейчас Фэн Лун сидел на широкой ступени в нескольких шагах от клетки, и с любопытством смотрел на меня. Однако это наскучило ему уже через несколько мгновений. Он развалился на полу, достал откуда-то округлый кувшин и отпил из него. — Скажи, а зачем Ханьшена убивать меня? — спросила я. Хоть и знала ответ. Ханьшен убивает всех заклинателей, потому что от всей души ненавидит их. — Почему я должен отвечать на твой вопрос? — равнодушно ответил Фен Лун. Конечно, сейчас его больше интересовал зажатый в руках кувшин с вином. Я надеялась, что разговорить Фен будет просто, но сейчас я не вызывала в нем интереса. А удивить я его смогу только если начну кричать о своем попаданстве. Но в таком случае удастся ли мне выжить? Встала и подошла к чуть светящейся стене, ограждающей мою темницу. Я ее пальцем, и стена ударила меня болезненным ударом молнии. «Думаешь, ты сможешь сбежать?» Усмехнулся Фен Лун и посмотрел на меня насмешливо. «Разве от отханьшена так просто сбежать?» Фен Лун приложился к кувшину и снова потерял ко мне интерес. «Я даже почувствовала обиду. Это что, пытка такая? Он тут напивается, пока я смотрю на него?» «Я есть хочу» буркнула от безысходности. «Может, дашь мне чего-нибудь?» «Зачем? Ведь ты все равно скоро умрешь», сказал Фэн Лун. Его лицо снова стало равнодушным, и он отвернулся. «Если я умру от голода, то Ханьшену это не понравится. Он же оставил тебя приглядывать за мной, ведь так?» Я слишком хорошо знала уловки главного злодея истории, чтобы не догадываться об этом, и знала, как его злили неудачи. Дракон, наверное, пришел к такому же выводу. Поразмыслив, он достал еще один кувшин с вином. — У меня есть только это. Надо было как-то начинать общение, потому я согласно кивнула. Фен Лун подошел к ограждающей меня светящейся стене и протянул кувшин. Она легко пропустила его руку, и я схватила протянутое угощение. Открыла кувшин и принюхалась к содержимому. Это и правда было похоже на обычное фруктовое вино. Поверь, это вино отличного качества. Ни в одном клане бессмертных не отыскать такого. Похвастал дракон. Фенлон внимательно смотрел на меня, будто мой ответ насчет вкуса его вина был чем-то очень важным. Сделала маленький глоток. Поморщилась, когда вино обожгло губы и ощутила приятную кислинку спелых фруктов и разлившееся по телу тепло. «Неплохо», — похвалила я напиток и выпила еще. «Оказывается, я действительно ощущала голод и жажду. Вино дракона помогло почувствовать их и немного заглушить». «А ты смелая!» — Лун сел на пол рядом с клеткой. «Совсем не боишься, что я могу отравить тебя?» «Боялась бы, если бы знала, что тебе это нужно. Да и кто будет отказываться от бесплатной выпивки на пороге смерти?» Фен Лун рассмеялся. Его смех был дружелюбным и заразительным, и я невольно улыбнулась в ответ. «Ты не такая скучная, как другие заклинатели, которых ловил Ханьшен. Мне правда жаль, что тебя придется убить». Закусила губу, подбирая слова. «Я знаю все о ханьшении но ничего о себе. Мне известно только то, что сказал Фен Лун. Я должна умереть. Но этого знания было слишком мало, чтобы продлить свое существование». «Ему обязательно убивать меня?» Спросила я и отпила еще вина. Фен Лун не ответил. Несмотря на легкомыслие и болтливость, дракон никогда не выдавал планов своего друга. Вино оказалось крепче, чем я ожидала. Голова кружилась, мысли путались. И в отличие от собеседника, мне все больше хотелось рассказать о том, что я знаю судьбу Ханьшена. Мне не удалось дочитать книгу, но и без того было понятно, что злодей будет повержен». «Знаешь, Фенлон обратилась я к дракону, — вообще-то ты в этой истории мой самый любимый персонаж, ты такой забавный и такой милый!» Я засмеялась, вспоминая нелепые ситуации, в которые порой попадал дракон. «Милый?» — притворно возмутился Фенлон. «Никто и никогда не называл меня милым!» Я встала, мир вокруг меня куда-то плыл, Взмахнула рукой, пытаясь удержать себя в вертикальном положении. «Все потому, что никто не знает, какой ты. Все видят в тебе пособника зла, ты просто милый дракончик!» Я снова засмеялась. Фен Лун не успел ответить. В центре зала появился Хань Шен. Холодный взгляд прожигал насквозь, но его суровое лицо сейчас вызывало во мне улыбку. «А ты, Ханьшен, бессовестный злодей!» — сказала ему заплетающимся языком. «Как бы ты ни старался, кланы бессмертных все равно победят тебя!» В одно мгновение Ханьшен оказался передо мной. «Смеешь угрожать мне!» — прошипел он. «Ты меня не запугаешь!» — заявила я, указывая на него пальцем. «Я не боюсь тебя, понял?» Мир вокруг опять покачнулся. Попыталась удержать равновесие, но запнулась о край длинного платья и в следующую секунду упала прямо в руки Ханьшена. Он легко подхватил меня. Руки злодея оказались теплыми и неожиданно уютными. Положила голову на его плечо и удобнее устроилась в объятиях. Подняла взгляд к его лицу и провела пальцами по его щеке. Мои веки тяжелели, и я закрыла глаза, обняла одной рукой за шею, крепче прижимаясь к его сильному телу. «Ханише», — прошептала ему, — «ты не сможешь победить».